Глава шестая. С другой стороны. Через миг Гомер уж был готов поверить, что всё это ему почудилось. Нечёткий обрис баррикад в конце туннеля и вроде бы знакомый голос изкожённый старым мегафоном. Вслед за светом погасли все звуки, и теперь он чувствовал себя приговорённым, которому перед казнью надели на голову мешок. В непроглядной тьме и внезапно обрушившеся тишине мир будто исчез. Гомерна во всякий случай притронулся к своему лицу, убеждаясь, что сам он ещё не растворился в этой космической черноте. Потом, спохватившись, нашарил фонарик и пустил дрожащий луч впереди себя, туда, где минутами раньше разыгралось невидимое сражение. В метрах в 30 От места, где он пережидал бой, туннель заканчивался в тупику. Перекрывая проход во всю его ширину и высоту, словно упавший нож гильотины, перегон перерезала огромная стальная створка. Он не ослышался. Кто-то действительно привел в действие гермозатвор. Гомер знал о нем, но не думал, что его все еще можно использовать. Оказалось, вполне... Его ослабевшие от бумажной работы глаза не сразу обнаружили человеческую фигуру, припавшую к железной стене. Гомер выставил вперёд автомат и припятился, решив, что это один из людей с той стороны, в неразберихе остался за бортом, но почему знал в человеке хантер. Он не двигался, покрываясь испариной. Старик заквалял к бригадиру, ожидая увидеть кровавые подтеки на ржавеющем металле. Но нет. Хоть его и расстреливали в упор из пулемета посреди голого туннеля, хантер был невредим. Приникнув своим оплавленным ухом к металлу, он впитывал одному ему слышные шумы. — Что произошло? — Осторожно, — спросил Гомер, приближаясь. Бригадир не замечал его. Он что-то нашёптывал, нашептал сам себе, повторяя слова за теми, кто остался за закрывшимися воротами. Прошло несколько минут, пока он оторвался от стены и обернулся к Геммеру. Мы возвращаемся. Что случилось? повторил тот. Там бандиты. Необходимо подкрепление. Бандиты? растерянно переспросил старик. Мне показалось, я слышал. Тульское занято врагом. Надо брать. Нужны огнеметчики. — Почему огнеметчики? — Гомор в конец запутался. — Для надежности. — Мы возвращаемся. Хантер развернулся и зашагал прочь. Прежде чем последовать за ним, старик внимательно осмотрел гермоворота и прильнул к холодной стали, надеясь тоже подсушить обрывок разговора. Тишина. Гомер поймал себя на том, что не верит бригадиру. Кем бы ни был тот враг, что захватил станцию, он ввел себя совершенно необъяснимо. Кому пришло бы в голову использовать гермозатворы, чтобы уберечься от двух человек? Какие бандиты стали бы вступать в долгие переговоры с вооруженными людьми на пограничном посту, вместо того, чтобы просто изрешетить их еще на подходах? В конце концов, что могло означать зловещее слово «кара», обороненное загадочными стражниками? — Ничего не ценнее человеческой жизни, — говорил Сашин отец. Для него это были не пустые слова и не азбучная истина. — Когда-то отец так совсем не думал. Недаром ведь он стал самым молодым боевым командиром на линии. Когда тебе 20 и к убийству и к смерти относишься куда легкомысли, да и вся жизнь, карце игрой, которую, если что, можно начать заново, не случайно все армии мира укомплектовались вчерашними школьниками. А вот распоряжался играющими войну юнцами тот, кто умел видеть в тысячах дерущихся и гибнущих людей синие и красные стрелочки на картах. тот, кто умел забывать об оторванных ногах, о выборочных кишках и разваливающихся черепах, принимая решение пожертвовать рот или полком. Когда-то ее отец с пренебрежением относился к своим врагам и к себе самому, и с поражавшей всех легкостью брался за задания, которые должны были бы стоить ему головы. Он не был безрассуден. И во всех его действиях всегда присутствовал строгий расчёт. Умный, старательный, притом равнодушный к жизни, он не ощущал её реальности, не думал о последствиях и не тяготился совестью. Нет, не то, он никогда не стрелял в женщин и детей, но собственноручно казнил дезертиров и первым шёл на доты. Боль он тоже был почти нечувствителен. В большому счету ему было вообще все равно, пока он не встретил Сашину мать. Она зацепила его привыкшего к победам своим безразличием. Его единственная слабость, чистолюбие, которое до того бросало его на пулеметы, теперь появило его на новый отчаянный штурм, неожиданно обернувшийся долговременной осадой. Раньше в любви ему не приходилось прилагать особенных усилий. Женщины сами складывали из своих знамёнок его ногам растленной изговорчивостью. Насытиться очередной подругой он всегда успевал, прежде чем влюбиться в неё, и после первой же ночи утрачивал соблазнённый всякий интерес. Его натиск... И его слава застили девушкам глаза, и мало кто из них даже пытался применить старую, добрую стратегию, заставить мужчину ждать, чтобы успеть с ним познакомиться. Но ей он был скушен. Ее не впечатляли награды, звания, боевые и любовные триумфы. Она не отзывалась на его взгляды, качала головой в ответ на его шутки. И завоевать эту девушку стало ему казаться настоящим вызовом, более серьезным, чем покорение соседних станций. Скоро он понял, что близость с ней, которая должна была просто стать свежей засечкой на его прикладе, отодвигается все дальше, и во времени, и по важности. Она поставила себя так, что возможность проводить вместе в день хотя бы один час уже казалась ему достижением, и даже на это шла, так чтобы немножко его помочь. Она сомневалась в его заслугах и высмеивала его принципы, ругала за бездушие, расшатывала его уверенность в своих силах и целях. Он всё терпел. Даже нет. Ему нравилось С ней он начал задумываться, колебаться, а потом и чувствовать беспомощность от того, что не знал, как подступиться к этой девушке, сожаление о тех минутах, которые он не провел с ней, и даже страх потерять ее, так и не обретя. Любовь! И она наградила его знаком, серебряным кольцом. Наконец, когда он совсем разучился обходиться без нее, она ему уступила. Через год родилась Саша. Так получилось, что уж двумя жизнями он больше не мог пренебречь, да и сам теперь не имел права погибнуть. — Когда тебе всего двадцать пять, а ты командуешь сильнейшей армией в обозримой части света, трудно отделаться от ощущений, что твои приказы могут заставить хоть землю перестать вращаться. Но чтобы отнимать у людей жизнь, не надо большого могущества. А вот дарить её уме шарм не дано никому. У него был шанс в этом убедиться. Его жену убил туберкулёз, и он был бессилен её спасти. С тех пор в нём что-то надломилось. Саш тогда только исполнился 4, но она хорошо запомнила мать. Помнила и страшную туннельную пустоту, которая стала с после её уход. Близость смерти и бездонной пропастью разверзла в её мирке, и она часто заглядывала вниз. Края пропасти срастались очень медленно. Прошло 2 или 3 года, прежде чем она перестала звать маму осенью. Отец случалось звал её до сих пор. Может быть, Гомер брался за дело не с того конца. Если герой его эпоса не желал сам являться к нему, может быть, нужно, мол, начать с его будущей возлюбленной, выманить его ее красотой и свежестью? Сначала осторожно выписать ее линии, и тогда он сам выступит из небытия ей навстречу. Чтобы их любовь была совершенна, он будет обязан идеально дополнять ее с собой». А значит, в поэме он должен появиться уже готовым, оконченным. Своими изгибами, своими мыслями они будут подходить друг к другу, точно как осколки разбитых витражей на Новослободской. Ведь они также когда-то представляли собой одно целое, и потом были обречены воссоединиться вновь. Гомер не видел ничего плохого в том, чтобы своровать эту удачную конву у давно почивших классиков. Но решение только выглядело простым. Вылепить из чернильной бумаги живую девушку оказалось задачей для камеро непосильной. Да и о чувствах он вряд ли уж смог бы рассказать убедительно. Его нынешний союз с Еленой был полон старческой нежности, но они встретились слишком поздно, чтобы любить без оглядки на прошлое. В этом возрасте стремятся утолить не страсть, а одиночество. Настоящая и единственная любовь, Николай Иванович, была погребена наверху. За минувшие десятилетия все ее детали, кроме одной, выцвели и стерлись. Он же не смог бы писать роман с натуры. Да и потом в тех отношениях все равно не было никакой героики. В день, когда Москву накрыл ядерный ливень, Николаю предложили стать машинистом поезда вместо отправленного на пенсию Серова. Зарплата должна была чуть не удвоиться, а перед повышением ему давали несколько выходных. Он позвонил жене, та объявила, что испечёт шарлотку и вышла за шампанским, заодно взяв детей на прогулку. А так смену нужно было доработать. Николай Иванович вступил в кабину поезда его будущим капитаном, счастливо женатым и находящимся в самом начале туннеля, уходящего в дивную, сияющую перспективу. За следующие полчаса он постарел сразу на 20 лет. Наконец, он Николай приехал раздавленным нищим бабёлём. Может быть, поэтому Каждый раз, когда он видел перед собою чудом сохранившийся поезд, его одолевало желание занять законное место машиниста, по-хозяйски огладить приборную панель, посмотреть на паутину тюбингов сквозь лобовое стекло, вообразить, что состав ещё можно привести вгодность, что можно дать задний ход. Не иначе бригадир создавал вокруг себя особое поле который отводил от него любые опасности, и он, кажется, об этом знал. Дорога до Нагорной не заняла у них и часа. Линии не оказывало ему никакого сопротивления. Гэммар всегда чувствовал разведчики и челнаки Севастопольской, так же как и любые другие обыкновенные люди, а отваживающиеся забираться в туннели были для метро чуждыми организмами, микробами попавшими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 Ливия Фана по сосудам, по которым они путешествовали. Иногда он выключал фонарь и сам превращался в густой тьмы, наполнявшей туннели. Тогда его словно подхватывало незримыми потоками и несло вперёд вдвое быстрее. Гомар, спешивший за бригадиром изо всех сил, отбивался, кричал ему вдогонку, и тот, словно опомнившись, останавливался и дожидался стега.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 Глазами углям брально закопчёных в стенах. И только потом глаз задерживался на странных разводах на полу, оставшихся от чьих-то радочной пляски, на заскорузлых бурых пятнах на колоннах, на потолочных плафонах, задетых и избитых, будто они кто-то тёрс. На горное промелькнуло и стёло позади, а они летели дальше.